Глава двадцать первая. Полупрозрачная дорожка под ногами неярко вспыхивала опаловыми сполохами и стреляла во все стороны потоками разноцветных искр, что вызывало у кержака презрительное фырканье. Слишком уж все это было нарочито красивым. Слишком. А это говорило о том, что на него хотят произвести впечатление. Зачем? Чего добиваются? Трудно сказать... Но раздражение старика постепенно становилось все сильнее, хорошо, хоть он умел держать себя в руках и сорваться не мог по определению, а именно этого, судя по всему уже происшедшему, от него и хотят. Обойдутся. Перед шаманом то и дело возникали картины его прошлого, причем ситуации подгонялись так, словно ему предлагали сделать другой выбор, чем сделанный когда-то, причем чаще всего неприятный, вынуждая совершить пусть мелкую, но подлость. Однако Киржак отметал даже саму возможность этого. Он выбрал один раз и навсегда. Он такой, какой есть, и другим не будет. Зарубите себе это на носу, кем бы вы там ни были. Сволочью старый шаман не станет ни ради чего. Ни ради собственного выживания, ни ради помощи другим. Такая помощь обойдется очень дорого и в итоге погубит и его, и тех, кому он таким образом поможет. Как можно не понимать этой простейшей истины? Нельзя нарушать высшие законы мироздания никогда и никоим образом. Только глупец может считать, что останется при этом безнаказанным. Не останется. Да, наказание может догнать его не скоро, но все равно догонит. Рано или поздно. И все, ради чего он старался, обрушится в прах. А сохранив себя чистым, своего когда-нибудь добьешься — а если и не добьешься, то хотя бы не превратишься в ходячую мерзость». Презрительно кривясь, кержак отметал все внушаемые картины, окончательно уверившись, что его хотят сделать инструментом чего-то или кого-то, причем инструментом для грязных, нехороших дел. Поэтому он отшвыривал любой предложенный выбор, ощущая чье-то нарастающее недоумение и глубокую обиду, как у ребенка, у которого отобрали конфету или игрушку. Неужели опять на божественных детей напоролся? Все возможно. Растят же где-то могущественные сущности своих отпрысков. Эта странная вселенная с планетами необычной формы вполне может оказаться детским садом, где будущие боги учатся любить, ненавидеть, мечтать. И вновь мироздание не хочет из мифов тебя отпускать на слишком реальную землю, где часто рождаются боги, где учатся боги любить, ненавидеть мечтать. Мартиэль. Хержак уверенно двигался к центру сияющей структуры, не обращая никакого внимания на ответвления, манившие его то тем, то другим. Вот только все эти ловушки были рассчитаны уж никак не на орка его возраста. Да они даже взрослого человека старше 20 лет не соблазнят. Если, конечно, это человек, а не эгоистичная сволочь, думающая только о себе. Недоумение неизвестного существа нарастало. Такое ощущение, что оно просто не понимало, что происходит, и по-детски обижалось на куклу, которая не хотела идти туда, куда вел ее играющий. Не понимая, что разумные существа далеко не куклы, что им дано творцом право выбора. И старый орк постарался передать странной сущности свою мысль всеми доступными способами. Он не знал, поняли его или нет, но постарался сформулировать все как можно доступнее, словно разъясняя сложную тему не слишком умному ученику. Похоже, что-то до хозяина этого места все же дошло, поскольку от кержака отступились, перестав соблазнять его то богатством, то доступными женщинами, то властью, то еще какой-то чушью. Старик оскалил клыки и быстро двинулся по светящейся дорожке, легко преодолевая нарастающее сопротивление. Дорожки извивались. Та, на которой он стоял совсем недавно, вдруг оказывалась то сбоку, то над головой. То там, то тут были видны идущие к центру структуры люди в скафандрах. Они то и дело оступались, шарахались со стороны в сторону, то, видимо, справлялись с соблазнами, не сворачивая никуда. Только фигура, в которой из-за более коротких, чем у человека ног, угадывался Грак, слишком уж металась из стороны в сторону, явно не зная, что выбрать. Кержак выругался, наблюдая за учеником, и попытался связаться с ним через биокомп скафандра. Как неудивительно это получилось, хотя ранее ни одна попытка связи не приводила к успеху. «Грак!» — позвал старик. «Учитель!» — обрадовался молодой орк. «Не обращай внимания на наваждение, иди к центру, на всё остальное наплюй!» «Но там же...» «Что там?» — насмешливо прервал ученика шаман. «Сила, могущество, власть, бабы у ног. Ты серьёзно хочешь этого?» «Нет, конечно», — смутился Грак. «Я просто как вспомню всё, что было». «Было и прошло, помни, но иди дальше». «Пойми, это все ложь. Тебе просто мешают дойти до центра, обещая убогие ценности обывателей. Они тебе не нужны, сам сказал. Ты маг, так что соберись и иди». «Да, учитель», — выдохнул молодой орк. «Спасибо». И двинулся вперед уже решительнее. Как оказалось, разговор кержака с Гракхом слышали все, о чем старику сообщил Игорь. Тот поблагодарил дворх лейтенанта и передал, что сказанное касается всех, а не только Грака. Кто не дойдет, будет сам виноват. И уверенности в том, что не дошедшего удастся спасти, нет ни малейшей. Так что всем надо взять себя в руки и идти, преодолевая любые препятствия. Если кто-то дойдет раньше других, то пусть ожидает остальных, не двигаясь с места, не обращая внимания ни на чьи предложения или приглашения. А Арн, брат Железного Ника, и двое землян подтвердили, что слышали его. Самое большое беспокойство у Кержака вызывали последние, особенно бывший дядька, вообще не понимающий, что происходит и где он сейчас. Он и барина-то молодого с трудом признал, и пошел с непонятными людьми в доспехах только после долгих уговоров. Сейчас Иван тихо молился, то и дело осеняя себя крестным знамением, и стараясь не смотреть по сторонам. Почему-то он был уверен, что должен дойти, не то в аду окажется. А в том, что он уже умер, старый солдат не сомневался. Хорошо помнил, как его затянуло течением под лед. Он вдохнул холодную воду, когда воздух закончился. Стало темно, а потом вдруг оказался на краю пропасти. Над ним склонился очень похожий на молодого барина человек в доспехах. Иван не знал, что если бы не вколотая аптечкой успокоительная, то он бы бился в истерике. Слишком все увиденное оказалось для него диким. Но одно было важным. Уверенность, что раз Игорь Николаевич сказал, что надо дойти, то надо обязательно. О будущем старый солдат не думал. Раз помер, то помер. Второй из землян, полковник от артиллерии Федор Николаевич Никитин, был человеком образованным. И сейчас напряженно размышлял, пытаясь понять, где оказался. Судя по свисту снаряда и грохоту, после которых он обеспамятовал, их траншею накрыла германская артиллерия. Открыл глаза полковник на краю пропасти, через которую была переброшена светящаяся полупрозрачная дорожка. Над ним склонился поручик Игорь Нагуров, неплохой молодой офицер, хотя еще не слишком опытный. Вот только одет, тот был странно. В зеркальные черные доспехи со страшноватой эмблемой на груди. Вокруг были люди в таких же доспехах, а через несколько минут и ошарашенного Федора Николаевича попросили на детях. Точнее, раздеться до и войти внутрь распахнувшихся доспехов. Поручик пообещал объяснить все позже, сообщив только, что они в очень опасной экспедиции и времени на долгие разговоры просто нет, сначала надо выжить. Что ж, Это было прошедшему многое офицеру понятно. Раз уж он здесь, то надо сначала оказаться в относительной безопасности, а потом уже разговоры разговаривать. Вот только увиденное поражало полковника да не менее. Нет, пещера особого удивления не вызвала, кроме разве что необычной дорожки через пропасть. А вот светящееся нечто, состоящее из тысяч полос непонятно чего, переплетающихся самым диким образом в трехмерном лабиринте, изумило. Как и то, что он неожиданно оказался у входа в этот странный лабиринт с чёткой уверенностью, что нужно обязательно его пройти, или будет худо. Откуда взялась такая уверенность, Фёдор Николаевич не знал, но она была, а раз так, то придётся дойти. И он шёл, отмахиваясь от наваждений недостойных человека чести. Нет, надо же предложить русскому офицеру выжить ценой предательства сослуживцев. Естественно, полковник с презрением отказался — ощутив чьё-то сильное удивление. Неужели этот кто-то никогда не сталкивался с людьми, для которых честь дороже жизни? Похоже, именно так. Фёдор Николаевич укоризненно покачал головой и двинулся по светящейся дорожке дальше, уверенно продвигаясь к центру. Для арн труда отказываться от соблазнов, которые являлись соблазнами, разве что для самых убогих духом Пашу не составляло. Они только удивлялись про себя, что кто-то может предлагать им такой примитив. Стать эгоистом, топчущим всех вокруг ради малейшей выгоды? Что за идиотизм? Удивление хозяина странного места все они тоже четко улавливали. Ему почему-то было непонятно, что разумный может заботиться не только о себе, но и еще о ком-то. Очень странно. Неужели это существо никогда не видело тех, кто готов отдать жизнь ради помощи другим? не встречалась с положительными качествами разумных. С добротой, наконец. Снова оскалив клыки, старый орк негромко рассмеялся. Если его умозаключения верны, то они столкнулись с моральным калекой, несчастным, ограниченным, даже убогим существом, никогда не видевшим ни дружбы, ни любви. Его можно только пожалеть. Он, не обращая больше ни малейшего внимания на ответвляющиеся тропинки, двинулся к центру аномалии. Любые попытки пробиться к его разуму Кержак сходу отметал, не желая больше тратить на них время. И хозяин странного места терялся все больше и больше, явно не понимая, что же такое происходит. Последнюю, едва видную туманную вуаль старый шаман преодолел без особого труда. Она уже почти не сопротивлялась. Я оказался в огромной пещере с полом, украшенным резными спиралями. А затем из на вспыхивающих световых полотнищ начали выходить его спутники. Первым появился один из рядовых легионеров. Вслед за ним двор лейтенант потом русский полковник, а за ним остальные. Последними были иванны Железный Ник с братом. «Ну и что дальше?» Непонятно у кого спросил Кержак. Неизвестный хозяин странного места промолчал, однако шаман внезапно осознал, что знает намного больше, чем знал до сих пор. Мало того, эти знания рушили большинство его представлений о мироздании, позволяли оперировать не просто вероятностями, а в некоторых границах даже множественными реальностями, позволяя ходить между ними и замещать части одних другими, причем местные жители этого бы даже не заметили, восприняв как должное. Не контроль, конечно, но что-то весьма к нему приближенное. Старик повернулся к Гракху и на скорую руку посмотрел на его ауру. Судя по ней, ученик тоже получил новые знания и умения. В общем-то, маги многое могли и без этого, но лишним никакое знание не бывает. Обязательно когда-нибудь пригодится. Просканировав всех остальных, Кержак глухо выругался. Прошедшие световое нечто все до единого стали одаренными. Теперь главное, чтобы, осознав свою силу, не наворотили чего лишнего. Интересно, их сюда позвали ради этого? Не похоже. Тут что-то большее, значительно больше. Кержак ощущал это всеми фибрами души. Иначе слишком похоже на слышанную когда-то глупую детскую сказку о лабиринте, пройдя которой ты становишься способным ходить между мирами. А это всего лишь сказка. Тем более, что он явно что-то упускает. Орг чувствовал это, но никак не мог понять, что именно. Он снова попытался позвать хозяина этого места и получил в ответ уже знакомую жгучую детскую обиду и полную растерянность. Примерно такие чувства исходят от ребенка, раскусившего конфету, оказавшуюся горькой. Или развернувшего пакет с подарком, в котором ничего не оказалось. Что это может значить? Однозначно что-то нехорошее. После недолгого размышления до кержака дошло, и его прошиб холодный пот. Это что же получается? Если он прав, то опасность грозит всему мирозданию. Кто-то растит юных богов полными эгоистами, доказывая им даже в играх, что иначе быть просто не может, что каждый только сам за себя, а на остальных плевать. И вот ребенок впервые столкнулся с тем, что его игрушки повели себя иначе. Он просто не понимает, что происходит, и обижается. А обидевшиеся дети вполне способны поломать обидевшие их игрушки. Но даже не это главное, а то, что случится, если выращенные таким образом, не имеющие никакой морали и этики всемогущие, выйдут в большой мир. Они же начнут ломать его через колено, изменяя согласно своим взглядам, а их взгляды страшны. Они считают правильным, когда каждый готов драться с каждым, когда ради своей выгоды разумный способен обречь на гибель тысячи других и не испытать при этом даже угрызений совести. Ведь он же заботился о себе. А что другие из-за этой его заботы умерли, так и демон с ними. Главное, что он, собой любимый, не пострадал. Видал, кержак такие общества. Это по-настоящему страшно. О, они очень свободны. От чести, совести, доброты и порядочности свободны. Там каждый свободен дохнуть от голода, убивать, насиловать, грабить или быть порабощенным более сильными. Но на самом деле в них правит сила и только сила. Нет и не может быть ничего омерзительнее и подлее так называемых свободных обществ. Но если эти дети вырастут такими, какими их растят, то эти общества станут нормой. «Так вот, зачем их сюда привели?» Яржак хрипло выругался, осознав масштаб задачи, стоящей перед ним. «Кто привел?» Этим вопросом он даже не задавался, не суть важно. Главное показать глупым, пусть и всемогущим детям, что в эгоизме нет ничего хорошего. Вот только как это сделать? И не обратят ли те, кто все это устроил, внимание на то, что им мешают? Впрочем, даже если и обратят, не имеет значения — Почему-то старому шаману казалось, что от их дальнейших действий зависит судьба множества вселенных, в том числе и родной. Мысленно потянувшись ко все еще обиженному ребенку, Киржак передал ему утешительный ментальный образ, сообщая, что все правильно, что разумные существа должны помогать друг другу или они превратятся в животных. Он старался говорить максимально просто и понятно, как с малышом лет пяти, и его, кажется, понимали по крайней мере, слушали и слышали, а это уже немало. Шаман вспомнил некоторые отброшенные им выборы и принялся объяснять, почему выбрал то или это. Особенно он старался передать, что почувствовали бы преданные им, если бы он поступил так, как от него хотели, и начал думать только о себе. Одновременно транслировал возможные чувства обиженных. Прежде всего он хотел объяснить ребенку, Один из главных принципов мироздания. Другому тоже больно. И, похоже, у него начало получаться. Могучее дитя явно пребывало в растерянности и напряженно размышляло, пытаясь понять то, что ему объясняли. Другим потоком мышления Кержак размышлял о том, что уже во второй раз сталкивается с детьми то ли богов, то ли сверхсущностей, то ли еще кого-то не менее сильного. И это очень настораживало. Таких детей не должны были выпускать из особых игровых реальностей, где они учились бы всему необходимому. А они оказались в реальном мире и принялись играть с ним, как привыкли. Судя по всему, их вывели в мироздание намеренно. Кто-то добивался этим каких-то своих целей, не обращая внимания на то, что от этого страдают миллиарды и миллиарды разумных существ. Значит, этот кто-то — враг как и любой непонимающий или принимающий истины, другому тоже больно. Сюда кержака без сомнений привели намеренно. Это уже можно считать подтвержденным фактом. Видимо, есть те, кому не нравятся действия манипулирующих детьми, но открыто действовать они по какой-то причине не могут, вот и решили воспользоваться помощью других. Наиболее вероятно, что равновесие этой системы предстоит нарушить лень. «Именно ради этого её и привели в эту вселенную, а она где-то недалеко», — Киржак чётко ощущал это через связку учитель-ученик. Но девочки явно самой не справятся, потому сюда также пригласили его и всех остальных. «Похоже, даже вытащенные из прошлого орк и три человека должны сыграть свою роль. Вот только какую?» третьим и четвертым потоком сознания старый орк анализировал свои новые возможности. Он раньше умел телепортироваться между мирами, а теперь и вовсе стал способен перемещаться между Вселенными без каких-либо приспособлений. Мало того, он теперь мог строить так называемые совмещенные пространства, где в пределах одного здания, например, совмещались разные реальности с непохожими порой физическими законами. Это все дало ему прохождение через световой лабиринт? Сомнительно. Скорее всего, оно всего лишь дало доступ к определенным знаниям из ноосферы. Впрочем, надо будет уточнить у тех, кто до прохождения магом не являлся. «Не то ты, барин, делаешь!» Неожиданно возник у Кержака в сознании чей-то наполненный досадой ментальный образ, и он с изумлением понял, что это вытащенный Игорем дядька Иван. «Ну разве ж так дитя учить надо? Оно ж еще малое, а оно ж не понимает». Каким образом этот малообразованный человек сумел уловить его разговор с ребенком? Не иначе лабиринт и ему дал немало. Но интересно, что он хочет сказать. «Позволь мне, барин», — продолжал между тем Иван. «Ты все правильно гутаришь, но не так». «Позвольте ему, Киржак». Вмешался дворх лейтенант. «Он точно сможет малому объяснить. Дядька Иван, у него талант. Я помню, он самому хулиганью легко объяснял, что не надо людям плохого делать. Я до сих пор не понимаю, как у него получалось, но получалось». «Хорошо», — согласился старый орк. «Пусть пробует. А вы все, что ли, мой разговор с детем слышали?» «Да, все», — подтвердил Игорь. «Это не образа. Что-то совсем другое, намного информативнее. Я не ученый, не смогу сформулировать точно. Нашу новую способность надо еще изучать. Немного помолчав, он добавил. Дядь Вань, давай объясни мальцу, что к чему. Я помню твои сказки. Тот хмыкнул, а затем каким-то образом открыл свое сознание для всех и начал рассказывать сказку о царевиче, сером волке и царевне, да так, что заслушался даже кержак. Точнее, дядька Иван даже не рассказывал. Он каким-то образом показывал. Причем со всеми чувствами каждого персонажа. Это было невозможно в принципе, но было. И божественная дитя реагировала на эту сказку с восторгом, как и все, наверное, дети. И понимала, что стоит делать в жизни, а чего нет. Постепенно осознавала, что не надо причинять зла другим, что от этого ничего хорошего не будет. Через некоторое время до старого орка начало доходить, что он видит носители легендарного дара, который многие, но не он, считали фантазией, истинного учителя. «Как здорово!» — оглушил всех образ ребёнка, когда дядька Иван умолк. «А ты ещё мне сказку расскажешь?» «Да чего б не рассказать-то!» Несколько устало ответил старый солдат. «Ты друзей зови, я много историй знаю!» «Позову». Энтузиазм юной сущности бил во все стороны. «Обязательно позову». Киржак только покачал головой, затем повернулся к дядьке Ивану и низко поклонился ему. Почтение к истинным учителям было вбито в него с раннего детства, ведь их так мало. Наличие в среде любого народа хоть одного делает этот народ намного лучше. Среди него перестают появляться убийцы, насильники, да и просто сволочи. А если истинных учителей несколько, это значит, что народ почти готов к переходу в сферы, что он почти достиг уровня, на котором делать в физическом мире больше нечего. И такой человек, как дядька Иван, утонул в полынье? Да, планета Земля многое тогда потеряла. Если бы он выжил, то, может, и революции, да и войны перед ней в России не случилось бы. Так что Иван вполне может быть не сам в полынью угодил, помогли, слишком уж ненавидят подобных ему служащие злу. Ведь истинные учителя не позволяют им заставить разумных поверить в то, что черное — это белое, и наоборот. Затем он насыщенным эмообразом сообщил остальным, кем является Иван, причем этот образ уловили не только Аарн. Сам старый солдат очень удивился, никогда не считал себя учителем, всего лишь любил рассказывать детям сказки, поясняя, что не надо другим плохого делать, оно все равно, что самому себе гадить. Это старый барин заметил, вот и представил его дядька и к сынку-старшому, Игорю Николаевичу. Погиб Иван, спасая восятку соседского из полыни его-то спас, а вот самого под затянуло. Ну и ладно, старый, пожил уже. Но раз боженька решил его воскресить, до да сюда перенес, то знать еще нужен для чего-то старый солдат. Вон как дитятка сказки порадовалась. Глупая совсем. Учить и учить еще. Ощущение присутствия божественного ребенка тем временем исчезло. Кержак понял, что им здесь делать больше нечего. Создал плетение телепортации по новому алгоритму, проверил затем подхватил им всех своих спутников и перенёсся к боту, возле которого ожидал пилот. Тот обрадованно щёлкнул пастью и доложил, что никаких происшествий не было, и бот готов к старту. «Летим на тёмный ветер!» — распорядился кержак, покосившись на задумчивого железного Ника, который после прохождения лабиринта не проронил ни слова, размышляя о чём-то своём. «Ой, простите, забыл!» вскинулся ринг марак. «Только что с крейсера сообщили, что на связь вышла экспедиция Архутху. Она здесь в полном составе, даже боевая станция. Только сообщают, что многие системы их кораблей отказывают почему-то». «Неудивительно», — проворчал старый орк. «Видимо, их корабли никто не защитил так, как наш. Здешние физические законы не позволяют очень многого из того, к чему мы привыкли. «Надо будет заняться созданием защиты!» Он прислушался к себе и понял, что сейчас вполне способен создать защитную пленку и на законности, чтобы прикрыть корабли экспедиции от действия местных законов. Причем даже не потребуется работать с каждым по отдельности, достаточно будет создать саморазворачивающееся и самокопирующееся плетение, затем запустить его, указав количество копий. Раньше он ничего подобного сделать не смог бы в принципе, а сейчас это казалось элементарным. Похоже, изменения в нем самом намного глубже, чем можно было бы предположить, и надо изучить, что он теперь может, а чего нет. Почему-то Кержак был уверен, что вскоре здесь появятся и Таниэль с Николаем и Равлой. Они тоже являются частью складывающегося пазла, иначе и быть не может. Интересно, зачем понадобилось разделяться? Сейчас старый шаман уже не был уверен, что мысль о разделении пришла ему в голову сама, скорее всего подсказали. Вероятнее всего, каждый по дороге сюда должен был что-то сделать. Что и как выяснит, обязательно выяснит. И Кержак отправил запрос на связь с Архутху, пусть доложит обо всем, что произошло с его экспедицией и как она тут оказалась. Сложнейшее многомерное вероятностное плетение не спеша разворачивалось, накрывая собой дворхкрейсер. Николай легко держал его, подключая нужные блоки один за другим. Вторым потоком мышления он отметил, что стал за последние годы намного опытнее, а после событий экспедиции еще и сильнее. Почему это случилось, еще предстояло понять, пока на исследование не было времени. Гиперфизики своевременно подключили свое оборудование, адаптировав его к плетению мага по заранее переданным им параметрам и создали сложнейшие формы кружева различного рода энергетических полей, постепенно формируя врата перехода. Николай внимательно отслеживал происходящее. Еще одним потоком сознания, наблюдая за поведением аномалий. Никакой реакции. Любопытно. Почему? Возможно, слишком велико расстояние от нее до переходящих в иную вселенную кораблей? Яхта Лины была к аномалии раз в пять ближе, когда ее накрыла. Маг находился в боевой рубке белого рассвета, удобно расположившись в кресле второго навигатора, вырастившего себе другое. Ему понадобилось именно оно, поскольку к нему был подключен основной расчетный модуль биоцентра. Сбоку сидел Таниэль, наблюдающий за происходящим на большом голой экране впереди. Можно было, конечно, делать это и через биокомп в мозгу, но эльф этого почему-то не любил, предпочитая большие экраны. Наконец, нужная конфигурация энергополей была полностью сформирована, и Николай наложил на нее второе плетение, выводя в нужных точках усиление или ослабление вероятности того или иного события, Их последовательность была подробно разработана вместе с гиперфизиками. Пространство впереди скрутилось в подобие смерча, пошло отчетливо видными волнами, заискрилось, и в нем распахнулся искрящийся едва заметными огоньками провал. В него тут же нырнул разведывательный зонт и через пару минут вернулся, сообщив, что проход безопасен. Вот только сканирование Вселенной за барьером ничего не показало, что насторожило мага. Это могло значить многое, но наиболее вероятно, что физические законы там другие, а значит, нужно защититься хотя бы по минимуму. И Николай применил плетение, над которым работал в последние лет двадцать на досуге. Учителю об этом плетении он не сообщал, считая его чисто умозрительным упражнением. Оно как раз и должно было защищать от иных законов мироздания. Причем Мак не думал, что когда-нибудь может оказаться во Вселенной, где они окажутся таковыми. Но вот поди, ты оказался. И плетение теперь пригодится. Николай быстро скопировал его в нужном количестве, активировал и накинул на все выбранные для поиска корабли. Они покрылись мерцающей пленкой, после чего дал Таниэлю сигнал отправляться. Двархкрейсер начал разгон. За ним последовали мета-корабли, линкоры и более мелкие суда. Пробой в пространстве был стабильным. Сканеры не показывали никаких флуктуаций. Белый рассвет приблизился к нему и скользнул внутрь, мгновенно оказавшись на другой стороне. Там он отошел километров на 300 от пробоя и взял немного в сторону, сразу начав сканирование пространства вокруг. На экране медленно проявилось изображение нескольких планет, при виде которых у Аарн глаза полезли на лоб. Они имели какую угодно форму, но только не шарообразную. Гантели, перекрученные овоиды, разные геометрические фигуры, игольчатые звезды — вообще ни на что не похожие объекты. Это значило, скорее всего, что они подобрались слишком близко к мирам хаоса, где терялась даже минимальная стабильность пространства-времени. Законы физики тут действительно были совершенно иные, что совсем не удивительно. «Отправьте через передающую станцию крейсера широкополосный запрос с максимальным усилением», распорядился Таниэль. «По всем диапазонам. Вдруг Лина нас услышит, у нее встроенный галар». «Есть ответ!» Тут же вскинулся офицер связи. «Но это не Тиналина Барселат?» «А кто тогда?» Удивленно вскинул брови эльф. «Темный ветер и экспедиция Архутху в полном составе». Вот уж чего-чего, а этого ни Николай, ни Таниэль не ожидали. Что же получается? Путь в странную вселенную нашли все три части разделившейся поисковой экспедиции? Причем каждая своим способом? Похоже, именно так. Перед ними развернулись два голографических экрана. На одном появился кержак черный, а на втором Архутху. Николай поздоровался. Затем сложным эмообразом передал им летопись своей экспедиции. Они в ответ сделали то же самое. Осмыслив полученную информацию, молодой маг присвистнул. Ситуация, похоже, была намного хуже, чем он мог себе вообразить. Судя по последним событиям, речь идет о самом существовании множества вселенных, если не всего мироздания. Но что они могут сделать и как? «Внимание!» Вдруг опять вскинулся офицер связи. Получено еще семь откликов от носителей биокомпов, в том числе и от биокомпа Тиналины Барселад. «Она сама отвечает?» Тут же повернулся к нему Киржек. «К сожалению, нет. Судя по докладу биокомпа, девушка находится в очень глубоком трансе, общается с некой сверхсущностью, если судить по отголоскам ее энергетики». «И куда эта неугомонная пигалица опять влипла?» Задал риторический вопрос старый орк. «Вот же шебутная девица. Ну ладно, пелинг ты взял?» «Так точно», — ответил офицер, — «передаю на все корабли». «Выдвигаемся туда немедленно», — приказал Кержак. «Есть у меня нехорошее предчувствие, что девочку придется срочно спасать. Коля, говоришь, аватар третьего сообщил, что все зависит от нее?» «Да», — подтвердил Николай. «Мне почему-то кажется, что он был прав. Лина дестабилизирующий фактор. Она, похоже, и здесь оказалась не там, где надо, и не тогда, когда надо. А может и наоборот? возразил Архутху. Может, как раз там, где надо. Думаю, она сейчас в эпицентре всего происходящего. Да и нас сюда не просто так привели. Значит, без нашей помощи Лина не справится. Потому летим скорее, придется идти в обычном пространстве. Здесь в гипер не нырнешь, а до ее планеты далеко. Часа четыре лететь на максимально возможной для такого планетного столпотворения скоростью. Я распорядился посадить за пульты самых опытных прирожденных пилотов. Маневрировать придется только так. Вам то же самое советую. «Ты прав», — кивнул старый орк. «И еще одно». Мы с Арху сюда попали почти случайно и разными способами, а вот ты, Коля, смог создать проход самостоятельно. Подозреваю, что придется очень быстро уносить отсюда ноги, когда хозяева, растящие из детей эгоистов, спохватятся. Нам с ними, к сожалению, не тягаться, так что прикажи гиперфизикам быть наготове. Мне передай нужное плетение, разверну его и буду держать выделенным потоком сознания, чтобы использовать сразу, как только понадобится». «Помимо того, по дороге я на все корабли наложу еще и кое-какую защиту. Лишней не будет». Он на мгновение умолк, потом уронил. «Надо спешить. Всем нутром ощущаю, что мы опаздываем». Николай переглянулся с Таниэлем. Они оба чувствовали, что шаман прав. «А значит, пилотам придется идти на риск столкновения с планетой или астероидом, которых здесь тоже хватало». «Главное — успеть». Каждый понимал, что до окончательного разрешения вопроса осталось совсем немного. В это мгновение содрогнулось само мироздание. Пространство повело со стороны в сторону, корабли эскадры швырнуло со стороны в сторону, затем нещадно затрясло. Навигационные биокомпы едва успели среагировать, все же предотвратив столкновение между собой. «Да чтоб ему провалиться!» — выплюнул кержак. Неужели опоздали? Паскудство. Немедленный старт. Идем на максимальной скорости, невзирая на риск. Боевая готовность номер один. Канонирам быть готовыми вести огонь из всех орудий по первому требованию. Эскадра сорвалась с места и быстро набрала ход, крутыми виражами обходя планеты самых диких форм. Благо, за пультами сидели исключительно прирожденные пилоты, обычные, пусть даже самые лучшие, не справились бы. А мета-корабли и линкоры с эсминцами, где прирожденных не было, двинулись вперед куда более медленно, иначе просто не долетели бы. «Очень надеюсь, что мы все же успеем», пробормотал себе под нос Николай, держась за подлокотники кресла. Крейсер немилосердно трясло. «Да это бог», — отозвался Таниэль, нервно шевеля ушами. «Кто вы? С некоторым страхом спросил Алина. «Это не так уж важно, дитя», — ответила неизвестная сущность. «Главное в том, что ты первая за тысячи циклов, кто может меня слышать. Запершие меня здесь не предполагали появления на планете жреца, способного со мной общаться. Это ошибка им дорого встанет». «Вы слышали мой разговор с лесом?» «Слышал. Тебе повезло, что это пока еще лес. Не дай тебе, Творец, столкнуться с тем, чем он станет, если эти идиоты проведут последний обряд». «А чем он станет?» — не сдержала любопытство Лины. «Оно тебе надо, дитя», — сымитировала вздох сущность. «Гадостью он станет, редкой гадостью». «Гигантским паразитом, выкачивающим энергию из сотен вселенных, которые после этого просто схлопнутся. Твоя родная тоже, между прочим. Там уже появилась язва». «Моя родная вселенная схлопнется?» Чуть не задохнулась от столь радостного известия девушка, почему-то сразу поверив, что так и случится. «Ой, мамочки, что же делать?» останавливать идиотов, служащих этим. Они не понимают, что творят, им кажется, что так правильно, но их души уже не принадлежат им. Их просто используют, а использовав выбросят. Эти всегда так действуют. От понятия «эти» тянуло такой годливостью, что Лину передёрнуло. Это явно показывало отношение сущности к тем, кто запер ее здесь и устроил весь этот балаган. «Но зачем им все это?» — не выдержала она. «Зачем?» — повторила сущность. «Это очень старый спор, тянущиеся эоны и эоны циклов. Эти с самого начала пытались доказать остальным, что абсолютные эгоисты, заботящиеся только и исключительно о себе, сотрудничающие только по жесточайшей необходимости, вершина эволюции и способна к переходу. Попытками достичь этого они погубили бесчисленное множество цивилизаций, но максимум чего добивались это вывод нескольких сотен личностей такого рода на уровень богов, причем малых богов, максимум планетарных. Пойти выше и дальше ни один из них так и не смог, сперва удовлетворяя свои низменные страсти, а затем пытаясь развеять скуку. Ограниченным существам, получившим всемогущество, нечем было заняться, поскольку никаких интересов, кроме лиления себя любимого, ни одной из них не имело. Им очень быстро наскучивало все вокруг, каких-то несколько тысячелетий, и они переставали интересоваться миром, после чего закукливались, прекращая любое общение с кем бы то ни было. И ни разу ни одна из этих куколок не породила бабочку. О переходе всей цивилизации речи вообще не шло. Конкурентные цивилизации все до единой гибли тем или иным образом, поскольку не были способны ни на что великое. Ведь каждый разумный в их среде считал вершиной только себя самого, а всех остальных полагал ничтожествами, обязанными служить великому ему. Это очень упрощенно, дитя. На самом деле все значительно сложнее. Но сразу скажу, что основной постулат знакомого тебе ордена Аарн другому тоже больно верен. Это доказано тысячами перешедших солидарных народов и сотнями тысяч погибших конкурентных». «Но почему же тогда эти продолжают упорствовать?» — удивилась девушка раз есть столько доказательств их неправоты. Они утверждают, что неправильны сами законы мироздания, что сильная личность должна иметь право поступать с более слабыми так, как сочтет нужным, даже говоря простым языком, пустить на мыло и не испытывать при этом никаких угрызений совести. Ведь совесть, честь, доброта, любовь и прочие положительные качества разумных существ — Это с их точки зрения химера, не имеющая права на существование. Что работать должен только и исключительно естественный отбор, и самый сильный и жестокий должен иметь возможность стать не только богом, но и сверхсущностью. Это кем сверххищником. Мало того, только таким и должен даваться доступ в сферы что раз закон естественного отбора работает в природе, то он должен работать и в социуме. Но они напрочь забывают, что разум выше природы, где работают жесткие законы, причем работают только в мирах низшего уровня. Ты сейчас столкнулась не просто с попыткой создать очередную сверхконкурентную цивилизацию, а с попыткой переписать сами законы мироздания. «Но разве это возможно?» — удивилась Лина. «Как выяснилось, да», — сымитировала тяжелый вздох сущность. «В уме этим не откажешь. Каждая их новая попытка намного изощреннее прежних, да и скрываться они умеют хорошо. Для изменения некоторых законов, после которого изменить остальные станет намного проще», Нужны полностью разделяющие их ценности сверхсущности числом не менее двух-трех сотен. Мы искренне полагали, что такое невозможно в принципе. Нам и в голову не приходило, что они разработают план длительностью в несколько миллионов циклов, решив воспитать молодых сверхсущностей в своем ключе. Дело в том, что когда кто-то или что-то доходит до уровня сверхсущности, его сознание становится детским и очень уязвимым на довольно длительный срок. Десятки, иногда и сотни тысяч циклов, слишком многое требуется понять и изучить юной сущности, ведь ей предстоит оперировать одновременно миллиардами понятий и параметров. Потому и такой срок. Только в этом состоянии будущей сверхсущности можно вложить в сознание некоторые положения, которые заставят ее развиваться в указанном направлении. Дети растут в специальных игровых реальностях, где моделируются разные ситуации. Так они учатся, так набирают опыт. «Но в дело вмешались эти?» — констатировала девушка — как-то сразу все поняв и удивившись про себя, что у богов бывают те же проблемы, что и у людей. Старая истина, хочешь победить врага, воспитай его детей, оказалось верна и для них. Надо же. Но как они смогли? Не знаю, ответила сущность. Но смогли, причем начали с очень незначительных изменений. Затем стали незаметно подменять игровые реальности на настоящие, тем самым создавая детям определенную карму, ведь от их неосознанных действий погибло множество цивилизаций. И капали, капали, капали на мозги, уча, что не надо обращать внимание на боль и горе других, что другие не имеют никакого значения, только ты сам и твои желания важны, а все остальное тлен. И ты можешь развлекаться за счет этих других любым способом. Никто не вправе предъявить тебе никаких претензий. А если предъявит, то должен иметь силу доказать свою правоту. При этом вопрос, что каждый, в том числе и ты, может проиграть, они умело обходили. Беда в том, что все это делалось настолько тихо и незаметно, что те, кто обязан был обратить внимание на происходящее, пребывали в уверенности, что все в порядке. А когда я что-то заподозрил, меня быстро нейтрализовали, поместив сюда, причем таким образом, что в сферах считают, будто я отправился путешествовать по бесконечным реальностям в поисках какой-то истины. Для нас это самое обычное дело. «И сколько же вы здесь сидите?» — поинтересовалась Лина. «Больше ста тысяч циклов!» В ментальном образе сущности слышалась грусть. «Вырваться не получилось. Единственное, что я смог, это создать лес после того, как на планете появились выкормыши этих и начали создавать основной ключ преобразования реальности». Причем они всего лишь выживают, таким образом не подозревая, что их используют. Благодаря Лесу создание ключа удалось заметить, но не остановить. До его завершения остался последний обряд. И что будет дальше? Энергоматрица ключа полностью развернется и расширится на все затронутые порчей вселенные, связав их в единую структуру — которая будет принесена в жертву в момент изменения. Вселенные схлопнутся, триллионы разумных погибнут, их неожиданная гибель даст такой всплеск отрицательных энергий, что разворачивание воронки инферно неизбежно. В этот момент дети, считающие все это игрой, совершат несколько действий, которые им вбивали в сознание тысячелетиями, и это станет началом конца. Эти не понимают, отказываются понимать, что такая воронка обязательно обратит на себя внимание Творца или, что еще хуже, темного Демиурга. Он недавно воплотился. Точнее, она. Тогда-то им весело и станет. Вот только погибшие цивилизации все равно уже будет не вернуть. Это можно как-то остановить? У Лины возникло нехорошее подозрение, что останавливать придется именно ей. Она всегда оказывалась в гуще событий без всякого своего на то желания. Сейчас, по-видимому, тоже. «Можно, если ты не позволишь местным магам провести последний обряд», — ответила сущность. «Точнее, даже не так». Надо сделать единственное пригодное для этого место, где уже в течение полусотни циклов идет набор нужной энергии непригодным. Я рад, что ты, дитя, связалась со мной сегодня. Завтра было бы уже поздно. Завтра рано утром маги начнут обряд под руководством местного кержака. — Но что я смогу сделать? — вскинулась девушка. — Я же всего лишь ученица. «Ты истинная жрица. Ты можешь на месте проведения обряда принести меня в жертву определенным образом. Ты должна понимать, что это такое — жертвоприношение сверхсущности. Причем оно будет добровольным». «Что?» — выдохнула потрясенная Лина. «Вас? В жертву? Да вы что, с ума сошли? Вы же погибнете!» «Да, я погибну». В образе сущности ощущалась понимающая улыбка, так улыбаются глупым, еще мало что понимающим детям. Но зато не позволю этим погубить мироздание, не дам превратить его в адскую клаку свободы. Я виноват, сглупил, не сообщив о своих подозрениях остальным. Это придется сделать тебе. Потом, после уничтожения места обряда. мне. Еще больше изумилась девушка. «Да как?» «Есть способ. Планета Эрум. Экваториальный мост, который ты хотела исследовать, на самом деле артефакт связи со сферами. Но воспользоваться им может только истинный жрец при поддержке не менее десяти сильных магов вероятности. А истинный жрец у нас только один. Ты». Код доступа, без которого в Центр управления моста не проникнуть, я тебе дам. «А маги?» «Ищущие тебя уже совсем близко», — сообщила сущность. «Примерно через 4-5 часов они будут здесь. Среди них хватает магов. Причем кое-кто из них побывал на Эруме и знает дорогу обратно. Но беда в том, что ждать их некогда» поставь свой галар на передачу Зова о помощи, чтобы они могли тебя найти. Вы так уверены, что я соглашусь? — хмуро спросила Алина. Ты истинный жрец и еще кое-кто, о чем я умолчу, прости уж. с грустью сказала сущность. «Спроси сама свою суть и ты получишь ответ на свой вопрос. Девушка так и поступила, Погрузилась на мгновение в самую глубину своей сущности в медитации. Это почему-то оказалось очень легко, невзирая на то, что она и так уже пребывала в трансе. И получила ответ, что ей говорят правду. Причем этот ответ шел из разных источников. Возникало ощущение, что о ее помощи молит не только пленная сверхсущность, готовая пожертвовать собой, но и само мироздание, каждая обреченная на гибель вселенной. А раз так, то другого выбора нет. Она не считала себя вправе позволить умереть стольким разумным, особенно зная, что могла их спасти. Сама погибнет в процессе. Что ж, мёртвые сраму не имут. Что нужно делать? В ментальном образе Лины появилась решимость, и сущность это ощутила. «Понадобятся все прибывшие с тобой». После недолгого молчания сообщила она. «Хорошо, что вас семь. Лучше, если бы девять, но и так неплохо. Твои спутники составят внешний круг. Они сейчас все маги, потому смогут создать внешние плетения. А ты будешь в центре. И когда внешние плетения активируются, ты призовешь меня, как истинный жрец. Создашь альфа-алтарь. Я передам тебе способ его создания, и принесёшь меня в жертву мирозданию, прося закрыть саму возможность активации ключевой точки в этом месте. Выделившейся при жертвоприношении энергии для этого вполне хватит. А потом что? К тому времени ищущие тебя доберутся до Кархама. После этого забирай своих друзей и немедленно летите на Эрум. Там при помощи кода доступа, его и всю нужную информацию я тебе сброшу в память биокомпа, как уже говорил. Активируйте артефакт, и при его помощи передайте во все стороны сжатый образ, который я через ментал прикреплю к твоей душе. Способ передачи ты тоже будешь знать. Если справишься, этих остановят, не допустят схлопывания вселенных. А если не справлюсь, «Зачем задавать глупые вопросы?» «Вы правы, незачем», — вздохнула Лина, нервно поёжившись. «Простите, мне просто страшно». «Понимаю, дитя». В образе сущности ощущалась добрая улыбка. «Но делать нечего, если, конечно, хочешь спасти свою Вселенную и тех, кто тебе дорог». «Хочу». Ещё раз вздохнула девушка. «Тогда давайте не терять времени». «Хорошо. Приготовься. Передаю тебе необходимую информацию. Широким потоком, поэтому предупреждаю, будет больно». «Больно?» Это было слабо сказано. Лине показалось, что ей в голову устремился поток белого огня, сжигающий её раз за разом, Заставляет дрожать и рваться из тела каждый нерв. К счастью, продлился этот кошмар не слишком долго. «Ой, мамочки!» — простонала девушка. «Зачем же так-то?» «Прости, нет времени», — повинилась сущность. «Я очень боюсь, что мы опоздаем, а тебе ведь еще твоих шестерых друзей уговаривать помочь». «Уговорю», — заверила Лина. Им происходящее в кархами тоже очень не нравится. Не понимают почему, но все вокруг вызывает резкий протест, подсознательно ощущают неправильность. «Тогда иди. Жду вызова на месте обряда. Действуй, дитя!» Лина поклонилась сверхсущности, готовая отдать свое бессмертие ради того, чтобы другие жили и вышла из транса.